Песнь пятая Ах, как мила моя княжна! Мне нрав ее всего дороже, Она чувствительна, скромна, Любви супружеской верна. Немножко ветрена, так что же? Еще милее тем она. Всечасно прелестью новой Умеет нас она пленить. Скажите, можно ли сравнить Ее с Дельфирой суровой? Одной судьба послала в дар обворожать сердца и взоры. Ее улыбка, разговоры во мне любви рождают жар, а та под юбкою гусар, лишь дайте ей усы до шпоры. Блажен, кого под вечерок, воединенный уголок моя Людмила поджидает и другом сердце назовет. Но верьте мне, блажен и тот, кто от дельфира убегает и даже с нею не знаком, Да, впрочем, дело не о том. Но кто трубил? Кто чародея насечу сечу грозну вызывал? Кто колдуна перепугал? Руслан, он местью пламенея Достиг обители злодея. Уж витязь под горой стоит, Призывный рок, как буря воет. Нетерпеливый конь кипит и снег копытом мощным роет. Князь Карлу ждет. Внезапно он по шлему крепкому стальному рукой незримый поражен. Удар упал подобно грому. Руслан подъемлет смутный взор и видит прямо над головою с поднятой страшной булавою летает Карла Черномор. Щитом покрывшись, он нагнулся. Мечом потряс и замахнулся, Но тот взвелся под облака. На миг исчез, и свысока шумя летит На князя снова. Проворный витязь отлетел, И в снег с размаха рокового Колдун упал, да там и сел. Руслан, не говоря ни слова, С коня долой к нему спешит. Поймал, за бороду хватает. Волшебник силится Кряхтит, и вдруг с Русланом улетает. Ретивый конь во след глядит, уже колдун под облаками, На бороде герой висит. Летят над мрачными лесами, летят над дикими горами, Летят над бездною морской. От напряжения костенея Руслан за бороду злодея упорный держится рукой. Меж тем на воздухе слабее и силе русской изумясь, волшебник гордому Руслану коварно молвит, «Слушай, князь, тебе вредить я перестану, Молодое мужество любя забуду все, прощу тебя, спущусь, но только с уговором».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 Боязнь объемлет Черномора, в досаде, в горе стенемой. напрасно длинной бородою усталый Карла потрясает, Руслан ее не выпускает и щиплет волосы порой.